Глава 2. Старший детектив-инспектор Пол Трасс убрал телефон, ощутив некоторое подобие спокойствия, когда ему, наконец, удалось убедить свою старую подругу отложить вылет. Он вполне понимал причину ее колебаний. Но трое мужчин, которые сейчас лежали мертвыми в атриуме фермы бабочек, заслуживали самого лучшего. И доктор Ванесса Марвуд была лучшей из лучших». Как только Пол двинулся к телам, телефон пришлось утаскивать опять. Звонила старший суперинтендант Фиона Райт, или, как ее чаще называли, отбивная. Это прозвище появилось вовсе не из-за любви его начальницы к жареному мясу. Она была то ли вегетарианкой, то ли веганкой, а может и пескетарианкой. Пескетарианец — вегетарианец, употребляющий рыбу и морепродукты. Он так точно и не запомнил. Это было связано с ее привычкой в ходе допроса подозреваемого громко колотить кулаком по столу, чтобы того, как следует, пробрало. «Выходит, у нас на руках тройное убийство?» — спросила она, как только Пол ответил на звонок. «Боюсь, что так. Да еще и у вашей глуши. Вы были близки с убитыми?» пропускали порой по кружечке в местном пабе. Было дело. Это еще мягко сказано. Но Пол не хотел, чтобы Фиона подумала, будто он настолько близок к потерпевшим, что ей придется передать это дело другому детективу. «Я могу поручить заняться этим делом старшему детективу-инспектору Митчел, поскольку это ваша родная деревня», — продолжала Фиона, имея в виду его коллегу, более известную своими умениями карабкаться по служебной лестнице, чем распутывать сложные дела». «Вы же знаете, что сами этого не хотите», — предостерег Пол. фиона вздохнула. «Верно. Но дайте мне знать, если слишком уж припрет. Это дело станет большим событием для Шайр-Уэлли». Полиция Шайр-Уэлли представляла собой крупнейшее сельское подразделение в Англии и Уэльсе. И хотя в ее ведении находилось и несколько оживленных городов, Пол не мог припомнить, чтобы на подведомственной ей территории когда-либо случалось нечто подобное, тем более в одной из самых маленьких деревушек. «Эти люди перед смертью были вместе?» — продолжал расспрос Эфиона. «Да. В субботу вечером они сидели в пабе и, согласно показаниям свидетелей, ушли оттуда незадолго до полуночи. Родственники заволновались, когда никто из них к утру не вернулся домой». и позвонили в полицию, когда ко вчерашнему вечеру они так и не объявились. Он устало вздохнул. А потом, уже в понедельник, их обнаружил какой-то мужчина, выгуливающий на лугу собаку. Судя по всему, эта собака всегда заглядывала в атриум фермы в поисках лис. Одному богу известно, как они туда пробираются. «Что-нибудь указывает на причину смерти?» «Пока что нет». «Просто несколько небольших порезов в животах явно недостаточно, чтобы привести к летальному исходу». «Странно. криминалист уже на месте?» «Прибыли 20 минут назад», — ответил Пол, глядя на трех экспертов, стоящих неподалеку над телами и облаченных, как и он сам, в белые одноразовые комбинезоны. «Я уже отправила туда патолога анатома «Разумно. А еще я хочу привлечь...» «Судебного энтомолога, эксперта по жукам. Разве наши криминалисты не способны разобраться с мушиными личинками?» «Только не тогда, когда в животах у убитых паучий шелк». Фиона на миг примолкла. «Паучий шелк? Вы уверены?» «Нет, пока мы не проведем должный анализ, но похоже на то». «Нихрена себе!» — пробормотала Фиона. Журналисты раздуют из этого «бог ведь что». «Да, это еще одна причина, по которой нам нужен эксперт. Судебный энтомолог, которую я имею в виду, не просто специалист по личинкам. Она знает все, что нужно знать о насекомых и пауках в общем и целом. К тому же она раньше жила в той деревне. Уехала много лет назад». «И ясно. А она сечет в своем деле?» Паул кивнул. «Лучше прочих». и, готова поспорить, обходятся недешево. Вы же знаете, что нам велено пореже привлекать сторонних консультантов. У нас тут три трупа. Три. Фиона вздохнула. Ладно, я вам доверяю. Привлекайте. Пол двинулся по оформленной под тропики оранжереи, смахивая с капюшона, скрывающего его вьющиеся каштановые волосы, колючки чертополоха. По крайней мере, это были не тонкие ножки бабочек у него на коже. Он всегда терпеть не мог этих тварей. Вообще-то, Пол терпеть не мог всех насекомых, без исключения. Вроде бы просто смешно, если учесть, где он вырос. Но больше всего его нервировали именно бабочки. Особенно то, как они двигались. Хаотично и дёрганно, как будто замышляли что-то зловещее. И однако прямо сейчас... Он предпочел бы оказаться запертым в комнате с миллионом бабочек, если бы это означало, что трое его друзей по-прежнему живы. «Просто убедитесь, что расставлены все точки над «и», — напоследок велела Фиона. «Все внимание будет приковано к нам. Я сейчас направляюсь в отдел. Держите меня в курсе. И обязательно». Пол дал отбой, после чего... воспользовался случаем, чтобы собраться с духом. Он знал этих людей, жертв. Пил с ними Эль в местном пабе. Даже ходил на Кристины одного из их детей. Таких же обычных людей, как и он сам. Хотя, пожалуй, не таких же. Он сам выбрал путь, связанный с опасностью для жизни в рамках своей работы. В отличие от этих людей – Они предпочли тихую жизнь со своими семьями в деревне, в которой родились и выросли. Их жизни не должны были столь неожиданно оборваться. «Вы в порядке, босс?» Повернувшись, Пол увидел, что одна из его коллег, стоящих у внутреннего оцепления, наблюдает за ним. Констебль Сельма Трейнер. Несмотря на молодость... Ум у нее был столь же острым, как щетинки ее коротких, обесцвеченных пергидролем волос. Это дело было личным и для нее тоже. Как и Пол, она родилась и выросла здесь же, в Гринсенде. «Да», — ответил он. «А ты?» — девушка посмотрела на тела, нахмурив брови. Они лежали в самом центре атриума, на большой круглой площадке, отгороженные от огибающей ее дорожки вкопанными в землю камнями, посреди которой торчала жалкого вида пальма. Трое мужчин неподвижно лежали прямо под ней в окружении сухих ошметков коры и засохших полевых цветочков, соприкасаясь головами, а их обнаженные тела были равномерно раскинуты по сторонам, словно спицы колеса. «Буду в порядке?» «Когда мы поймаем урода, который это сделал», — отозвалась она. И аналогично. Пол направился к убитым, над которыми, словно часовой, неподвижно стоял старшина криминалистов, лысеющий гигант по имени Гордон Старретт. Впервые Пол столкнулся с этим ветераном криминалистической службы восемь лет назад — когда еще в качестве простого патрульного получил вызов на место автомобильной аварии с фатальными последствиями. И до сих пор помнил металлический запах крови, который заляпала его новые ботинки, едва только он открыл пассажирскую дверцу. «Хорошее дополнение к вашей коллекции обуви, Констебль», подколол его тогда Гордон со своим шотландским акцентом. «Красная нынче в моде!» «Куда это вы запропастились, детектив?» поинтересовался Гордон. «Потребовалось очистить ваш нежный желудок?» «Ни в коем случае», — парировал Пол. «После стольких лет стряпни моей супруги, желудок у меня, что ваше железо». «Вообще-то я звонил одной старой знакомой». «А сейчас и вправду самое время вырковать с дамочками», — шутливо произнес Гордон. «Хотя была ли это шутка?» Пол так и не сумел это понять, присаживаясь на корточки перед телом Саймона — и рассматривая крошечный клочок, выглядывающий из аккуратного разреза длиной в дюйм на животе у трупа. В лучах солнца, проникавших сквозь разбитое стекло над головой, полупрозрачный шелк золотисто светился. «Да, особенно когда эта дамочка — доктор Ванесса Марвуд», — отозвался он. «Если Гордон и узнал имя Ванессы по какому-то из криминалистических журналов, на которые регулярно подписывался... то никак этого не показал. Но одна из его коллег-криминалистов, работавших на месте преступления, женщина с интересом оторвалась от осмотра тела Тима Холмса. «В смысле, судебный энтомолог?» — уточнила она. Пол кивнул. «Она будет здесь через пару часов». Гордон с сомнением посмотрел на него. «Нам и вправду нужен спец по жукам, который будет топтаться на месте преступления». «И что же дальше? Экстрасенс?» — добавил он со смешком, который не отразился в его темных глазах. «Эксперт-энтомолог может быть очень полезен при расследовании подобных преступлений», — заметила его младшая коллега. Щеки у Гордона прозовели. «Я знаю, что такое судебная энтомология, Хина. Просто пытаюсь понять, зачем нам нужен еще один криминалист, тогда как наши ребята вполне секут в энтомологии». «Вообще-то я уже собрал образцы насекомых», добавил он, указывая на свою сумку. «Доктор Марвот не просто судебный энтомолог», возразил Пол. «Она еще и эксперт по паукам и насекомым в общем и целом. и отец был одним из ведущих специалистов по насекомым в стране. Всему, что ей известно, она научилась у него». «И что? Какое это имеет отношение к нашему делу? А как насчет этого материала в животах у убитых?» «По-моему, это паучий шелк». Гордон пренебрежительно приподнял бровь. Проигнорировав этого старого козла, Пол встал, стряхивая с колен своих мешковатых брюк о шметке кары. «Пора навестить родственников этих людей», — объявил он, чувствуя, как живот у него закручивается узлом от одной только мысли об этом. «Позвоните мне, когда приедет доктор Марвуд». Затем развернулся на каблуках и двинулся прочь, размышляя о том, какой ад вот-вот обрушится на эту тихую деревушку.